Александр Шевкунов. Бастард. Комнату освещает чадящая лампа, смердящая жиром. Огонек трепещет в такт воплям женщина Тени искажая пляшут по стенам, собираются в углах и стекают на пол под узкую койку и стол. Крики отражаются от низкого потолка, бьются о запахнутые ставни, просачиваются наружу, пугая бродячих кошек. Хвостатые вскидывают голову, с тревогой глядя на домик посреди виноградника, залитый лунным светом. Роженица вцепилась в песчаниковые кирпичи стены, срывая ногти, выгибается, закусывая губы до крови. Старуха склонилась меж раздвинутых ног, бормочет под нос молитвы, протягивая руки. В дверях стоит бородатый мужчина в черных одеждах, на груди золотая цепь со звеньями в палец толщиной. Смотрит на роженицу из-под лобья, сложив руки на могучей груди. Кулак правый сжимается, обрисовывая широкие костяшки. Верхняя губа подергивается. Женщина судорожно вздохнула, напряглась, сцепив зубы. Вена на лбу вздулась, мешая поту скатываться на искаженное страдание в лицо. Бабка бойча затараторила молитву и подалась вниз. Роженица застонала и обмякла на койке. Мокрые волосы цвета спелой пшеницы разметала по соломенной подушке. Грудь часто вздымается, замирает и опадает. Комарку огласил истошный младенческий плач. Новорожденный стучит ручками в руках старухи, пока та обтирает грубой тканью. «Громкий», — сказал мужчина, подходя. «Мальчик?» «Да, господин, мальчик», — прошепелевала старуха, протягивая ребенка. «Иронично». Мужчина взял младенца за ногу, перевел взгляд на едва живую мать, бледную, будто первый снег в горах. В глазах плещет больно пополам с ужасом. Начал поднимать верещащий комок, медленно отводя за спину для мощного замаха и удара о стену. Губы раздвинулись, обнажая ряд желтоватых зубов с удлиненными, как у волка, клыками. «Не надо, пожалуйста!» прошептала женщина, протягивая к нему руку. «Умоляю, убей меня, а не его!» За стенами истошно заорал казадой, вопль подхватили, понесли над виноградниками к лесу. Младенец притих, с любопытством глядя на бородатое лицо и вертя головой в поисках источника звука. «Ты хочешь, чтобы я пощадил бастарда?» «Хочешь, чтобы я принял это отродье в свой дом?» прорычал мужчина. «Чтобы о твоей измене судачили при дворе?» «Нет, просто не убивай. Бородач скрипнул зубами, кивнул и сунул младенца в руки старухи, развернулся к двери. В проходе остановился и сказал, не оборачиваясь, вышвырни отродье за стены поместья, как есть, без корзинок или пеленок. Может его крысы сожрут, а может быть и выживет, как будет угодно Богу. Когда он вышел, старуха колеблясь протянула младенца матери, но та уже потеряла сознание. Губы обычно алые, как запеченная вишня, бледны и тонки. Липкий пот покрывает лицо и шею. Тонкая сорочка облепила тело. Старуха вышла из домика, завернув младенца в тряпку. Бросила взгляд на диск луны, нависший над виноградником и краешком заходящий с далекое поместье. Посеменила межи рядов лос кипарисовой террасе под воплика задоев, что сверкают глазами в темноте и, кажется, преследует ее, стараясь рассмотреть, что в свертке. Над головой хлопают крылья, в серебряном свете мелькают смазанные силуэты. Старуха сгорбилась и поспешила прочь, раскрайзнула через врезанные в стену ворота и углубилась во мрак. Спустя час ходьбы бросила сверток в кучу мусора на окраине города, спугнув пяток здоровенных крыс. Ребенок заплакал, но плотная ткань заглушила. Старуха отряхнула руки и поспешила скрыться в ночи. Старческое лицо осталось спокойным. Какая разница, бастардам больше, бастардам меньше. Выживи он, ничего хорошего не светит. Она успела зайти за угол, как мир дрогнул, а грудь пронзила острая боль. Опустив взгляд, увидела стальной клюв, высунувшийся межребер, пробив одежду. Засипела и осела на землю. Двое разбойников обыскали тело, вытерев кинжал об накидку. «Проклятие!» – прошипел один пиная труп. «Не медика, только дрянная цепочка!» «Даром, что одета добротно!» Буркнул второй. «Постой! Глянь, это же знак Борсла!» «Точно! Его прислуга!» Бандиты затравленно огляделись, не видел ли кто. Город спит. Только вдали телега гремит колесами по брусчатке. «Может, глянем, что она такое выкинула? Не зря же от поместья ковыляла!» «Только быстро!» Они вернулись к кучам мусора... Оглядели ворох объедков и жирных крыс, копошащихся среди гнилых яблок и маслин. Самая жирная тварь зыркнула на людей, налитыми кровью глазами. И зашипела. «Странно. Готов поклясться, что она выкинула сверток. Крупный такой?» «Да и с ним. Пошли, пока нас не заметили. Забыл, что барон делает с обидчиками?» Бандиты скрылись в переулке, запахнув серые плащи и накинув капюшонок. Темнота среди куч мусора зашевелилась. Вспугнув крыс, под свет выпал стощий старик со свертком в руках. Глянул на младенца мирно спящего, сунув большой палец в рот. «Гляньте-ка, спит!» – пробормотал старик, перехватывая поудобнее. «Эх, и за какие грехи тебе это все!» В глухом тупике на окраине города, вдали от колодцев и акведуков, стоят двое. Седой, как выгоревшая на солнце трава старец, и мальчик лет пяти. Старик тощ, поражен зноем до медного блеска кожи, проглядывающей в прорехе рубахи. Рукава заткнуты чуть ниже локтя, открывая тонкие, но обтянутые сухими мышцами предплечья. Старик задумчиво вертит перед глазами палку, скривился и перевел взгляд на мальчонку, сжимающего в правой руке прутик. Ребенок смотрит хмуро, на скуле и щеках пламенеют свежие ссадины. Волосы от пота и пыли растрепались в острые иглы. «Серко, это нечестно, честно!» – выпалил малыш, отступая на полшага. «Правда?» – притворно удивился старик, перехватывая палку на манер испады. «А мне так не кажется!» «У меня прутик, а у тебя вон какая палка!» «Какая незадача!» Старик плавно шагнул к мальцу, делая полукруглое движение кистью. Палка с взрезала в воздух, где было детское ухо. Мальчик отскочил, сжал прутик обеими ладонями, не спуская взгляда с оружия старца. «В бою нет честности», — сухо ответил Серкано, изо всех сил стараясь не пустить в голос боль, что пронзила поясницу. «Есть победители и мертвецы! Если не хочешь быть последним, учись выкручиваться!» «Но я не могу даже парировать!» «Учись!» Полка устремилась к бедру ребёнка. В последний миг, когда он извернулся, старик крутанул кистью. Оружие рвануло вверх и в сторону, с отчетливым треском сухого дерева ударило в плечо. Мальчик ойкнул и запоздало отскочил, уперевшись в саманную стенку дома, прогретую солнцем. Справа возвышается соломенный тент, а в тени пристроился лежак и запечатанный кувшин воды. Рядом на куске ткани – краюха плотного хлеба с запеченными фруктами и цельным зерном. Мальчик потер ушиб, оскалился как озлобленный волчонок и кинулся на старика, размахивая прутиком, так что воздух засвистел. Серкано уворачивается с раздражающей небрежностью и средка поставляет палку. Улучшив момент, заданул по темечку. Ноги мальца подкосились, и он рухнул в пыль, едва успев выставить руки. «Будь внимательнее, Дина! Слишком широкие замахи, слишком медленно!» но как иначе мне ударить тебя? Прутик ведь легкий!» Старик поджал нижнюю губу, а взгляд стал холодным и не предвещающим ничего хорошего. Мальчик судорожно вздохнул и попятился на карачах, закрываясь прутиком. «Я что, учу тебя владеть веткой, гадёныш В твоих руках рапира, эспада, проклятый меч. Так что дерись им как оружием, а не как палкой». «Встал, не смея опускаться перед врагом. В спину прямо, Орландо!» Ребенок дернулся, услышав полное имя. Старик использует его только когда зол, это грозит новыми синяками и мозолями. В прошлый раз он заставил махать оглобля из полудня и пока руки не начнут отваливаться. Они тренировались еще несколько часов, пока над городом не прокатился перезвон колоколов. Мальчик поднял взгляд к небу, наблюдая бег рваных облаков и пронзительную синюю, сказал задумчиво. «А почему мы не ходим в церковь? Говорят, там неплохо кормят даже таких, как мы». «Потому что Богу все равно!» Сухо ответил Серкану. Кряхтя сел под тент, вытянул ноги и отломил от батона ломоть. Левый рукав задрался выше локтя и стал виден краешек татуировки и надпись под ней. «Admajorium de Glorium». Буквы едва различимы на морщинистой коже и едва тронутой загаром. Орландо сощурился, зашевелил губами Силес про честь. «Admajorium de Glorium!» «От майори да и глориа», — поправил старик, отчепнув кусок хлеба и бросив в рот. «Ты делаешь успехи!» «А что это значит?» «То, что у тебя получается выговаривать латынь. Не идеально, но всё же…» «Нет, я про саму надпись!» «Это не важно», — буркнул Серкано, беря кувшин. «Только не вздумай повторять эти слова прилюдно. Никогда! Ты меня понял, Дина?» «Да, но почему?» Потому что. Садись и ешь, тренироваться будем долго. Серкано отщипывает крошки и бросает в рот, стараясь поменьше жевать. А когда непроизвольно смыкает челюсть, морщится от боли. С юга дует горячий ветер, лето в самом разгаре, хотя по календарю должна быть осень. Пахнет горячим камнем, пылью и кипарисом. Орландо грызет хлеб, сидя на голой земле и скрестив ноги на восточный манер пруд лежит под правой рукой, лоб влажно блестит, а по полу сбегают крупные капли, оставляя грязные дорожки. «Хотя, пожалуй, на сегодня хватит», сказал Серкано. «Давай зайдем к тете Пауле и отправимся к морю». «Но оно ведь очень далеко». «Знаю», — ответил Серкано. «Но там будет немного получше. Да и тебе пора научиться плавать». Когда мальчик выбежал из тупика, Старик кряхтя поднялся и зашелся сухим кашлем. В груди, словно проворачивается шипастый багор. Гортань сводит спазмом. Серкано уперся плечом в стену, сгорбился, зажимая рот ладонью. Откашлившись, поднес ее к глазам. Крови нет. Знак хороший, но нисколько не обнадеживающий. Плечо оттягивает внушительный рюкзак из парусины. Пот скатывается по лесу и частой капелью срывается под ноги серканов приказал набить рюкзак камнями, стоило выйти из города. Проследил, чтобы мальчик не сочковал, подбирая куски пемзы. После заставил бегать с ношей под палящим солнцем, зачастую размахивая толстой палкой. Работники, идущие из винограда, только качали головами, гадая, за какие грехи дед наказывает внука. Так прошло две недели. Серкано выменял две ветхие соломенные шляпы на одной из ферм, ту, что поновее, нахлобучил на Орландо. Скромные припасы быстро кончались, и старик начал учить мальца поиском еды в лесу и в поле, сетуя на отсутствие лука. Оказалось, что бурчащая брюхо способствует усвоению знаний. Мальчик с утра притащил охапку стеблей, гнездо с десятком мелких яиц и задушенную птицу размером скота. «Ты где ее нашел?» – спросил Серкано, принюхиваясь, не загнила ли. «В гнезде спала», – радостно сообщил мальчик. Я, наконец, подкрался с подветренной стороны и бац! Хм. Молодец. Так, помоги подняться, буду учить какие перья для стрел подходят. Зачем? Затем, что после сделаем лук. Когда солнце почти вскарабкалось в зенит, разогнав облака, они закончили. Серкано с недовольством оглядел получившееся орудие. Сырые ветки, скрепленные птичьими жилами и тетива из бечевки. Стрелы не лучшие за странные палки с перьями, втиснутые в расщеп и обмотанные нитью. Орландо с трепетом принял оружие, будто оно сделано величайшим оружейником и овеяно славой. Торопливо потянул тетиву и спросил сконфуженных. — Серкано, а откуда ты все это знаешь? Ну, как добывать еду, фехтовать и делать оружие из ничего? — А это неважно важно. — Ну скажи, мне очень-очень любопытно. Старик вздохнул. Запустил пьерню в волосы мальца и потрепал, бликло улыбаясь. Эх, Дина, у меня была насыщенная жизнь. Надеюсь, у меня тоже будет такая, но ты ведь расскажешь? Твоя будет еще интереснее и, надеюсь, счастливее. К середине третьей недели воздух изменился, а свет солнца стал мягче. Орландо по научению старика взбежал на вершину холма, охнул и закричал, указывая рукой. «Серкано, там лес! Это ведь лес такой?» «Нет, Дина!» – ответил старик, становясь рядом и лажа ладонь на плечо. «Это море!» Внизу на песчаный берег накатывают изумрудные волны. По кромке волны бродят сборщики ракушек. Вдали покачиваются рыбацкие лодки, а у горизонта копятся чугунные тучи. К вечеру разразится шторм. Серкано чувствует нарастающую боль в застарелых шрамах и ломоту в костях. Справа виднеется белокаменный город, вытягивающийся в море широкими пирсами и окруженный кипарисами. В порту покачиваются огромные корабли. Ветер доносит перезвон судовых колоколов. «Красиво!» – выдохнул Орландо. «Я думал, море как то озеро, у которого мы жили в прошлом году, только чуть больше». «Оно куда больше!» – сказал Серкано, улыбаясь. «А еще впадает в океан, который в разы огромнее! А теперь пойдем, нужно успеть до ливня. Завтра начнутся настоящие тренировки. Ночью плеск вон слышен отчетливее. Удар о берег, шелест песчинок и звук воды, уходящий в песок. Полная луна кокетливо прикрывается рваными тучами, лишь изредка бросая серебряный блеск на верхушке волн. Орландо стоит босиком на сыром песке, сжимает стальной пруд, длиной в половину его роста правой рукой. Левая отведена за спину и прижата кулаком к пояснице. За прошедшие годы мальчик вытянулся и раздался в плечах. Тусклый свет обрисовывает сухие мышцы, стягивающие торс с корсетом. Кожа лоснется от пота, грудь часто вздымается. Скоро ему исполнится 11 и Серкано обещал сделать подарок. Конечно, если эта тренировка пройдет успешно. Волосы мальчика стянуты на затылке в неряшливый хвост, тянущийся до лопаток. На плечах и ребрах горят свежие ссадины. Перед ним в темноте стоит старик, похожий на высохшее у моря дерево. Лунный свет поблескивает на тонком клинке и спады в левой руке серкано. полночный бриз развивает белые волосы, заметно поредевшие за эти годы, придавая дождям в лицу вид демонического черепа. Глаза запали и остро блестят, усиливая сходство. Орландо начал шаг и замер, уловив перемену в позе наставника. едва но грозящую острой болью. Очередная волна ударилась об берег и зашуршала песком. Мальчик атаковал, целясь в морщинистый лоб. Лязгнула, сухая ладонь впилась в запястье и дернула вперед. Орландо извернулся, подпрыгнул и ощутил, как тощая колено черкануло по ребрам вместо пушечного удара в живот. Прут с гудением разорвал воздух, вынуждая старика отпустить руку и отскочить. «Хотел атаковать, пока волна заглушает шаги?» — спросил Серкано из темноты, поводя рапирой и чертя на песке. «Умно. Правда, только я и без того почти слепой. А вот слух, наоборот, обострился. Так что, Дина, ты выбрал неверную тактику». «Да я почти достал тебя!» «Да, конечно. Только будь это реальный бой, ты бы уже лежал со сломанным запястьем и проткнутой грудью». «Что я тебе говорил о ключе к победе над любым врагом?» «Скорость», – буркнул Орландо, следя за рисунком на песке и переставляя ноги согласно ему. «Правильно. В схватке с превосходящим врагом главное быть быстрее. Хитрить будешь с равным во всем. Красоваться, только если враг не представляет угрозы». «А какой враг не представляет угрозы?» «Мёртвый». «Молодец! Левую ногу чуть ближе и согни колено! Вот так, да! Нападай!» Торец прута с опаздывающим шелестом взрезал воздух, дернул мочку уха и прядь волос. Серкано на миг ощутил разогретый металл и лишь после увидел движение Орландо. Лицо обдало порывом ветра с водяной пылью. Мальчик вытянулся всем телом в едином рывке, вложив в удар всю силу и вес. Дышит тяжело с сиплыми надрывами. Крут обессиленно опустился на плечо старика и упал на песок. Рядом опустился Орландо, сел, скрестив ноги и пробормотал. «Серкано, я устал, правда. Давай отложим на завтра. Обещаю, в следующий раз я справлюсь». Старик долго молчал, прислушиваясь к боли в мочке уха. Наконец приблизился и положил ладонь на голову воспитанника, потрепал и сказал непривычно тепло. «Все в порядке, ты справился». Завтра повторишь этот удар. Раз 30 Полдень застал Орландо на выходе из пекарни с присыпанными мукой волосами и кусочками теста между пальцев. Подмышкой сжимает еще теплый батон и палку колбасы. Подарок от сердобольной жены пекаря. В кармане позвекивают монеты. Гонорар за сегодня. Небольшой, но на овощи хватит. Серкано они полезные, благо зубы у него как у молодого. Горожане не обращают на парнишку внимания, бегут по делам к порту или из него. Только хмурая шпана и местные бандиты бросают осторожные взгляды, звериным чутьем распознавая опасность, но не понимая ее причин. Есть в движении мальца нечто хищное, словно волчонок вальяжно идет через куриный двор. Орландо прошел через северные ворота, миновав торговые и европейские кварталы, почти слившиеся в маленький город. Пересек цыганский табор, двое цыганят бросились к нему, прикидывая, как обжурничать и отобрать хлеб. Матери оттащили их, шипя, как дикие кошки, и бросая на Орландо пугливые взгляды. Родная хижина пристроилась за рощицей близ пшеничного поля, только соломенная крыша выглядывает из-за деревьев. Внутри на кровати лежит сиркано с влажной повязкой на лбу. С возрастом стали мучить мигрени. И холод единственное, что хоть как-то убавляет боль. При виде мальчика старик задвигался, сел со стоном и смахнул компресс. Уже пришел? Хорошо. Перекуси и будем готовиться к тренировке. А ты не будешь? Старики мало едят. Серкано, тебе надо поесть. Посмотри на себя, кожа до кости. У меня тут колбаса есть и хлеб свежий. Ладно, ладно, выдохнул старик. Погоди, у меня тут обещанный подарок. Серкано закопошился одной рукой под кроватью, сильно наклонившись, достал свёрток плотной ткани. Начал разворачивать с хитрой улыбкой и не спуская взгляда с лица мальчика. Спустя два витка, в свете сочащимся через крышу, заблестели чёрные ножны и причудливая гарда, похожая на сложенные крылья. «Это...» – прошептал Орландо, подходя и протягивая трясущиеся от возбуждения руки. «Меч!» — с улыбкой ответил Серкано. — Ския вона. Теперь будешь тренироваться только им! Ночь сдула духоту морским бризом и понемногу вытягивает жар из уложенной камнем набережной. Пахнет йодом, пылью и прогретыми стенками. Луна опасливо прячется за рваной ватой облаков, выглядывает изредка, подсвечивая серебром гребневолу. В прохладном воздухе разносится шум веселья из дворца лорда-губернатора. Риттер Семанджо де Кольц различает пение и мерзкий визг скрипок, сплетающийся с гомоном фортепиано. Ветер треплет ворот костюма, играет с концами шелкового пояса, стягивающего внушительное брюхо. Ритер шагает вдоль резного парапета, отделяющего набережную от каменистого пляжа. Позади плетутся охранники. Дюжи бородачи из северных провинций с широкими мечами на поясах. Ужасная музыка их не пугает, а возможно и нравится. Симанджа поджал губы и дернул головой, стараясь забыть мерзкие звуки. Завтра же отправятся в церковь слушать хор мальчиков, красивых как ангелочки, с дивными нежными голосами. Риттер облизнул губы и затараторил молитву. Нужно перетерпеть званый вечер у губернатора. Важное событие. «Только здесь можно подобраться к лекарю самого папы!» Семанджа остановился под фонарем и оперся о парапет, делая вид, что любуется лунными бликами на волнах. Колени покусывает боль, и зубы ее с каждым днем становятся острее. Обычные врачи только руками разводят, но лекарь-наместника бога на земле точно поможет, ведь недаром папа разменял второе столетие. «Семанджа де Кольц!» – сухой голос стеганул по ушам. Риттер дернулся и заозирался. В полумраке под тусклым фонарем идет старик, седой, заросший и одетый в рваное тряпье. Охрана подалась вперед, хватаясь за мечи. Старик сжимает ржавую спаду. «Семанджо де кольц!» — повторил незнакомец, медленно приближаясь. Свет фонаря искрится на белых волосах, но лицо скрыто густой тенью. Плечи опущены, а кончик спада чиркает по брусчатке. Звук бьет по нервам вдоль хребта, запускает холодные иглы страха. Старик покачнулся и замер выпрямившись, сверкнули тусклые глаза, почти белые от старости. «Да, это я. Думаешь, куплю этот мусор? Какого дьявола ты приперся во владение губернатора? Ребята, вышвырните его в море!» Охранники переглянулись и с широкими улыбками двинулись на бедняка. Самый крупный подошел вплотную, положил палец на тощее плечо, остальные встали с боков. «Очень хорошо!» – прошептал незнакомец. «Ты бредишь, старый идиот!» – рыкнул один из охранников, толкая изо всех сил. Бедняк очнулся, заваливаясь на спину. Сверкнула, и рука здоровяка отлетела в темноту, разбрызгивая кровь. Симанджа раскрыл рот для вопля, она поперхнулся, наблюдая, как оставшиеся охранники оседают на землю, зажимая глотки. Голова первого соскользнула с плеча и упала под ноги старика. Того окатило фонтаном крови, окрасив серебряные волосы в алый. Убийца зашагал к Ритеру, стряхивая с клинка тугие капли. Сказал Сипло. «Вам привет от маленького Лоренцо!» «Что?» Договорить Симанджа не смог. Последнее, что он увидел, это искра на кончике испады. Серкано закашлялся у спуска в подвал, долго и протяжно, но почти бесшумно. Морской воздух полезен для легких, но не панацея, лишь отсрочил неизбежное. В этот раз на ладони осталась кровь. Старик сплюнул под ноги, вытер руку штанину и пригладил мокрые волосы. Огляделся, не наблюдают ли, и начал спускаться по крутой лестнице, держась за стену. Постучал в дубовую дверь, с той стороны щелкнула и сдвинулась стальная пластина. На Серкано взглянули черные глаза, и сразу загремел засов. вышибала с осантрацитовой кожи, молча пропустил внутрь и запер дверь за спиной. Серкано прошел по захламленному мебелью коридору и остановился в душной каморке, пропавшей ароматическими свечами. Боковые стены закрыты книжными шкафами и полками. У дальней красуется массивный стол, заваленный бумагами и свитками. За ним в глубоком кресле сидит маленький человек с крючковатым носом и сапфировыми очками, сдвинутыми к кончику. Приведи виде Серканоа всплеснул руками и воскликнул. «Серканоа, друг мой, как же я рад тебя видеть!» «Дело сделано, Скворцы», – сухо ответил старик. «Мы в расчете!» «О, прекрасная новость! Присядь, присядь! Абдул, неси стул и вино с сыром!» Чернокожий молча принес кресло с красной подбивкой, поставил позади серкано и, дождавшись, пока тот сядет, подвинул к столу. Удалился и спустя минуту вернулся с подносом, поставил на расчищенное скворце место. «Спасибо, это то, что мне сейчас надо!» — сказал серкано беря кубок и желтый кусочек сыра. Первый глоток... Притупил царапающую боль в горле, разлился в желудке приятным теплом. Скворца оперся локтями о столешницу, сложил пальцы в замок под подбородком и, наклонившись, вперед спросил. «Он точно мертв?» «Точно», — ответил Сиркано, надкусил сыр и начал жевать, наслаждаясь смесью вкусов. «Ты мне не доверяешь?» В коридоре загремела сдвигаемая мебель, натужно крякнул Абдул. Скворца проследил взглядом заподченённым, несущим массивную тумбу в углу подвала, протараторил, размахивая руками. "Нет, нет, просто, знаешь, мои люди недавно видели Гаспара". Рука Сиркано дёрнулась, и вино выплеснулось на колени. "Должен сказать, и выглядит он получше тебя", продолжает Скворцо, делая вид, что не заметил реакции. "Значительно. Хм, это уже неважно. И почему же?" Мне недолго осталось, не хочу разбазаривать остатки на старую месть. Понятно, твое решение достойно уважения. Спасибо за угощение, перебил Серкано, поднимаясь. скворц поправил очки, оглянулся на бумаги, раскиданные по столу, и, откашлявшись в кулачок, спросил осторожно. «Старина, можно вопрос напоследок?» «Какой?» «Насчет мальца». Я ведь могу к нему обратиться, в случае чего, за услугой? Я заплачу. Ну, я бы не советовал.